Глава тридцать седьмая. Ангелина. Андрей приехал за мной в центр во второй половине дня. Я успела покушать и привести себя в порядок. Позвонила маме, и мы долго с ней разговаривали по телефону. Мои страхи немного отступили, но теперь я постоянно представляла лицо будущего малыша и думала о том, как буду выглядеть с огромным животом. Где-то прочитала, что для того, чтобы сбылось желание, нужно не мечтать о нем. А, алицетворять, будто бы оно уже осуществилось. Всю дорогу до дома Андрей был сосредоточенным и серьёзным, без конца с кем-то разговаривал по телефону. А я, отвернувшись к окну, думала о том, как скажу Никите, что скоро рожу ему братика или сестричку. В идеале было бы девочку. Всегда мечтала о старшем брате, который бы ото всех меня защищал. Да, фактически, это будет ребёнок чужой женщины. Но Алины больше не было, следовательно, я могла считаться полноценной мамой для будущего малыша, и любить я его буду ничуть не меньше, чем Андрей. Да и разве можно отделить детей любимого мужчины от него самого? Может быть, поэтому Ник и не ревновал отца ко мне, потому что я изначально видела в них двоих единое целое. Машина остановилась на парковке, и Андрей повернул голову в мою сторону. О чём задумалась? Он коснулся рукой моего колена и сжал его. Идём. Я поднимусь с тобой наверх. Хочу переодеться и освежиться перед поездкой к Нику. В моих планах уделять вам двоим внимание в равной степени. Кстати, Людмилу Ивановну я попросил на те дни, пока меня не будет, взять выходные. Увольнять я её не собираюсь. Да и не хочу этого. Ник не очень привязан. Я уверен, что со временем ваши общения с ней станут теплее. Да, она серьёзная, в чём-то даже суровая женщина, но ты можешь ей полностью доверять. Он мягко улыбнулся и задержал взгляд на моих губах. Да, наверное, кивнула я. Трепетные чувства Андрея к Людмиле Ивановне я разделить не могла, но поблагодарила его за такой подарок, как возможность побыть одной несколько дней. Пересекаться с женщиной мне было иное раз неприятно. Андрей улетел в Питер через неделю, а я начала прислушиваться к своим ощущениям каждую минуту. Гладила живот и просила мальков остаться с нами, хотя бы одного из них. Включила режим хрустальной вазы и ждала, боясь сделать лишнее движение. Неужели так теперь будет всегда? Ты снова задумчивая, заметил Нин. Но счастливая Говори, что за причина? Что-то важное? Может, папа сделал тебе предложение? Нет никакой причины. Я пожала плечами и подсел к нему. Мы решили, что преждевременно не станем говорить с Никитой ничего о том, что мы уже провели ОК. Папа сказал, что на следующей неделе сможем забрать меня на пару дней домой. Как думаешь, врач разрешит полететь на вертолете? – спросил он. Вряд ли. И я передумала. Не хочу сейчас никаких полётов. Если всё получится с беременностью, я решила, что буду максимально беречься. Никаких стрессов, экстрима, ничего, что могло бы навредить малышу или малышам. Я очень хотела стать мамой этому крохе и мечтала, чтобы Ник вернулся домой из больницы не на пару дней, а навсегда. И вот после этого хоть на воздушном шаре вокруг света. Почему? Удивился он. Ты же в прошлый раз сказала, что тоже бы этого хотела. Ты отчаянный ребёнок, улыбнулась я. Ну давай немного побережёмся, а? Мало тебе экстрима в больнице. Ты на процедуры ходишь, как на каторгу. Ну не знаю, протянул он. Я мечтал, как папа заниматься экстремальными видами спорта. А ты что? Решила включить теперь на сетку, да? Мне казалось, ты со мной заодно. Он недовольно свёл брови, а его лицо сделалось серьёзным. Как только ты выйдешь отсюда полностью здоровым мальчиком, а я с тобой из тарзанки прыгну. На вертолёте полетаю. Да всё что угодно сделаю, но пока мы будем беречь тебя и твоё здоровье. Правда прыгнешь? Он сощурил глаза. И не испугаешься. Нет, не испугаюсь, заверила я его. Он довольно улыбнулся и кивнул. Смотри, я тоже научился включать диктофон на телефоне. Ах ты хитрец! Я погладила его по короткому ежику волос и крепко обняла. Ты сегодня не останешься со мной, нет, Никита, сегодня не получится. Завтра мне нужно быть рано утром в центре. Я хотела выспаться, потому что на небольшом диванчике, который стоял в углу комнаты, этого мне не удастся. Домой я вернулась с наступлением сумерек, и обещание, данное Андрею, что не буду ночевать у Ника, не сдержала. Лишь сегодня решила один раз его выполнить, потому что мне действительно необходимо было выспаться. На сердце было тревожно за завтрашние результаты анализов. Но было что-то ещё, и я не понимала, из-за чего именно так переживала и волновалась. "Я больше не нужен?" спросил Павел, когда я открыла дверцу и вышла на улицу. "Завтра к 8 приезжай. Съездим в центр, а потом к Нику. До завтра, Паш". Я зашла в дом и направилась к рифту, когда заметила Эльвиру. Она стояла у окна и задумчивым взглядом смотрела перед собой. Выглядела она расстроенной, с чёрными кругами под глазами, как будто много и долго плакала. Неужели так убивалась из-за расставания с Андреем? Мне почему-то стало её жаль, и тем не менее, я отвернулась от неё и попыталась пройти незамеченной. Мне не хотелось с ней разговаривать. Ведь очевидно, что она ждала кого-то из нас двоих. Постой, она окликнула меня почти у самого лифта. Андрея дома сейчас нет, а я? Я знаю, что он в командировке. Я пришла к тебе. И вчера приходила. Поговорим? Нет, нам не о чем говорить. Я покачала головой и нажала на кнопку вызова лифта. Прошу тебя. Я понимаю, что она делала много глупостей, но прошу тебя. Выдохнула она. От меня разом все отвернулись. Андрей ведь помог мне в начале с салоном, а когда узнал, что я его обманула, всё забрал. Может быть, ты попросишь его вернуть дело моей жизни? Чем я могла и помочь? Я не стану вмешиваться в их разборки с Андреем. Зачем? Чтобы портить с ним отношения? Один раз я уже имела неосторожность его получать. И к тому же, я всегда поддержу его, а не Эльвиру. В дом впустить тебя я не могу. Но можем поговорить на этаже. Там есть диванчик, стол и кулер с водой. Пожалуйста. Она смотрела на меня потухшим взглядом, и я не нашла в себе сил отказать ей в пяти минутах разговора. Только камень на душе сделался ещё неподъёмнее от мысли, что Андрей мог так поступить с бывшей возлюбленной, или она это всё придумала. Сомневаясь, что ему сейчас было дело до салонов Эльвиры. Мы поднялись на 20-й этаж. расположились на диванчике в коридоре. Оливера не переставала дрожать, а я подумала о том, что моя доброта вечно вылезала мне боком. Ведь мне было неприятно её общество. А зачем я вообще согласилась её выслушать? Я всё понимаю, что очень виновата, что ему сейчас тяжело. Но зачем он так со мной? Ведь я все эти годы пыталась их поддержать ником. Она громко всхлипнула, но уже переиграла, потому что я ей не верила. Исповедь Эльвиры длилась добрых 15 минут. За это время она уложила всю историю своей жизни, начиная с того момента, как стала дружить с Алиной. Потом она перешла на рассказ об их отношениях с Андреем. И это стало последней каплей моего терпения. Я поднялась и, прижав к себе сумку, поглядела на девушку сверху вниз. Тебе лучше оплатить услуги психотерапевта. Я никак не смогу тебе помочь. Ты могла бы быть с ним счастлива, но сама всё испортила. Теперь же я никому не позволю вмешиваться в наши отношения. Андрей взрослый и самодостаточный мужчина. Он сделал свой выбор. И думаю, вы сами должны с ним поговорить, без третьих лиц. В вашем расставании я не виновата. И очень удивлена, что ты пришла ко мне с этими рассказами. Я тоже его люблю и хочу быть рядом с ним. Да, ты права, грустно произнесла она и вытерла тыльной стороной ладони мокрой дорожки с лица. Каждый теперь сам за себя. Извини, мне пора. Мне ещё к Нику скоро ехать. Я сделала шаг в сторону двери и обернулась. На женском лице уже не было и тени разочарования и слёз. Лишь в глазах пылала ненависть. Оказавшись в квартире, я ощутила себя немного комфортнее. Умане приложу. Зачем она приходила и рассказала мне всё это? Неужели и в самом деле не могла порешать всё с Андреем сама? Я сняла верхнюю одежду. Поставила квартиру на сигнализацию, как учила Людмила Ивановна, и отправилась наверх. По-быстрому приняла душ и легла спать. Долго ворочилась, но в итоге заснула, когда выбросила из головы мысли об Эльвире и её странном визите. Утром я встала раньше обычного, чтобы иметь возможность собраться в центр без спешки. К тому же я надеялась, что Андрею получится приехать поздно вечером, и поэтому мне хотелось выглядеть сегодня особенно красиво. Я спустилась вниз, запахивая халат на ходу, и думала о том, что хочу позвонить Андрею, но всё потом, немного позже. А вчерашнем визите Эльвиры я решила ему ничего не рассказывать, чтобы не расстраивать. Если ей так уж было важно вернуть свой салон обратно, она найдёт способ, как встретиться с бывшим мужчиной и донести до него нужную информацию. Без меня разберутся, а я лезь в их отношения не собиралась. Паш, сейчас выйду. Я ответила на входящий звонок. Водитель всегда предупреждал, что приехал и ждёт на парковке. Я взяла сумку и лёгкий плащ, увидев в смартфоне уведомление, что с обеда зарядит дождь, и направилась вниз. "Ангелина Ульяновна", окликнул меня незнакомый мужской голос. Я остановилась, услышав своё имя, и окинула взглядом мужчину в полицейской форме. Что ему от меня понадобилось? И почему он обращался ко мне по имени и отчеству? Разве мы были с ним знакомы? А может быть, что-то случилось с Андреем? От этой мысли сердце пропустило удар. "Можно вашу сумку?" Он выхватил её из моих рук, а спустя секунду достал из неё небольшой прозрачный пакетик с каким-то белым порошком внутри, похожим на муку. Я с ужасом смотрела на эту вещь в его руке, не понимая, как это могло у меня оказаться. Мужчина вдруг ткнул мне своим удостоверением в лицо и произнёс невозмутимым голосом: Словно перед ним стояла преступница. Вы задерживаетесь по подозрению в хранении или сбыте наркотических средств. Пройдёмте за мной. Что? Это ошибка. Это не моё. Кровь прилила к щекам, а сердце бешено забилось в груди. Я никогда не нарушала закона. Какие наркотики? Какой сбыт? Мне нужно позвонить. Я потянулась к сумке, но мужчина покачал головой и указал глазами на выход. возможность сделать звонок у вас будет а пока проедем в участок для дачи показаний